Лаолун любопытствует. Вернулась Хусюани. Худзин тут же забыл о Лаолуне и его нахальном поведении. «Ну?» – спросил он. Хусюань опустилась за стол, мастерски игнорируя пристальный взгляд Лаолуна. Сделала неопределенный жест. Она отвела Хуфэйциня в амбар, где был запечатан Хувей. Что-то подсказывало ей, что Хуфайциня лучше самому освободить Хувея это дело было между ними двоими, но хусюань тревожилась из за запаха крови который исходил от хуфайциня если бы решала она то первым же делом осмотрела бы Хуфайциня циня и обработала его раны все остальное могло подождать, но решала не она а Хуфайцинь. а фэй в очень плохом состоянии резюмировала хусюань продолжая хмуриться ей не нравился взгляд незнакомца. Ей вообще не нравилось, когда на нее пристально смотрели. Неприлично таращиться на кого-то во все глаза. Какая невоспитанность. Самой Хусюань хватило и пары беглых взглядов, чтобы заметить все, что нужно. Кое-какие выводы она сделала. «Небожитель», — неприязненно подумала Хусюань. «Но он пришел с Фэем, значит, придется быть с ним вежливой». «Осмотрела его», — встревожился Худзин. «Куда там? Надеюсь, а вы? Лао Лун наслаждался тем, что разглядывал Ху Сюань. «Очаровательное существо», — думал он. Ху Сюань была в человеческом обличье, без ушей и хвостов, и Лао Лун подумал, что она не слишком похожа на демона. Ху Фэй -Цинь тоже когда-то в ней это подметил. Слишком светлая для демона. Лао Лун даже решил поначалу, что она полукровка. Может, один из ее родителей был человеком? Случаи конкубината, демонов и людей были нередки, насколько он знал. Аура, впрочем, ясно говорила, что перед ним чистопородный лисий демон. Но Лаолун не чувствовал в ней силы, как это было с Аурой Худзина. «Не такой уж и сильный демон, или просто слишком молода?» — гадал Лаолун, разглядывая Хусюань. Как бы то ни было, ему нравилось то, что он видел. Дверь павильона распахнулась, впустив Хувея. Он скользнул взглядом по Лаолуну. Убийственный взгляд. И схватил Хусюань за руку. «Дзэдзэ, Фэйцинь ранен. Идем скорее». Он утащил сестру из павильона. Лаолун задумчиво погладил кончик носа пальцем. А вот и владелец лисьей метки на ванзы. «Сильный», — подумал Лаолун. «Сильнее старого лиса, хоть и не сказано молот А этот, протянул он, показав пальцем на двери. Мой младший сын Хувей, сказал Худзин, наследник великой семьи Ху. А та? Худзин нахмурился. Если в первом вопросе звучало любопытство, то во втором явно интерес. Моя старшая дочь Хусюань, отчеканил Худзин, и со значением добавил: Лисий знахарь. Был бы Лаолун лисьем или даже любым демоном, он бы тут же прекратил расспросы. Лисьи знахари были табу в известном смысле. Но Лаолун демоном не был и ничего об этом не знал. «А-а», — сказал он, поглаживая пальцем уже нижнюю губу, — «твоя дочь, значит?» «Хм?» — сварливо спросил Худзин. «Твой младший сын оставил метку на лисьем боге?» — спросил Лаолун. Вопросы о Хусюань подождут, он решил. Худзин несколько смутился. Он не знал, что именно известно Лаолуну о Хувэе и лисьем боге. Метка это была, как бельмо на глазу у всего лисьего поместья и перелопатила всю сложившуюся у лисьих демонов иерархию. «Хм, да», — промямлил он, постукивая пальцами по столу. «Оставил». «Похоже, он серьезно настроен» ухмыльнулся Лао Лун. «Все лисьи демоны серьезно настроены, назидательно и даже сурово», сказал Худзин. Вернулась Хусюань, быстро прошла к стеллажам и стала перебирать стоящие на них книги. Лицо у нее было бледное, край рукава запачкан кровью. Вопросы отца и взгляды Лао Луна она полностью проигнорировала. Вероятнее всего, настолько была погружена в мысли, что и не заметила. Она пролистала несколько книг, не переставая хмуриться. Пару минут глядела на разворот последний, при этом по ее лицу скользнула тень неуверенности. Но она тут же изгнала ее, решительно захлопнула книгу и вышла. Худзин нетерпеливо заерзал на стуле. Не приходилось бы приглядывать за незваным гостем, он ринулся бы следом. Наверняка ведь что-то происходит. «Ван Цзы ранен» сказал лао -Лун, словно бы отзываясь на его мысли. «Его наказали и отправили в темницу. Он слишком многим жертвует ради этого мира или ради кого-то в этом мире». «Нет ни одного хвоста в поместье Еху, которого мы бы не отдали за него», резко отозвался Худзин. «Вот только вряд ли ему это понравилось бы», подумал он в то же время. Как ни странно, Лао Лун подумал о том же.